«Строго говоря, мне совсем не нравится многое», – раздраженно ответил Райм, недовольный тем, что дело продвигается чересчур медленно. Из Вашингтона только что звонил ФБРовский эксперт, который сообщил, что информация о найденным в сумке кудесника стружкам будет только завтра. Беддинг и Солоб звонили более 50 гостиниц Манхэттена, но ни в одной из них не использовались карточки АПК, вроде той, что нашли спортивные спортивной куртки кудесника.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 Они лучшие из всех. Однако ни пища, ни расследования не значили для Тома ровным счетом ничего. «Пора спать!» «Сейчас 9.38, Том!» – возразил Райм. «Практически конец дня, так что...» – он сощирил глаза. «Еще...» «Не... пора... спать!» «У нас тут бегает по городу гребаный убийца, постоянно меняющий свои планы. То ему хочется убивать каждые четыре часа, то каждые два...»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 Это на тот случай, если ты будешь чем-то занят и забудешь меня разбудить. Том вскоре ушел, закрыв за собой дверь, и Райму стремил взгляд на окно, где сидели два сокола-сапсана, как-то странные, вместе с тем элегантно повернув головы. Одна из птиц, самка, более чуткая охотница, коротко взглянула на Райма, осузив щелочки глаз, так, словно только сейчас заметила его. Затем она склонила голову набок и вновь прислушалась к шуму, доносящемуся из центрального парка.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 «Если издадите хоть малейший звук, я ослеплю вас. Понятно?» Линкольн Райм кивнул.